Наверное, и внутренности. Не стоит, похоже, часто употреблять его. м и р а дал мне один из мужчин. Джума мотнул головой в сторону палатки кухни. Его можно купить в любом доме, над дверью которого висят банановые листья. Я начал читать книгу, которую ты мне дал. Не плачь, дитя. Джума фыркнул. Нгуги винит во всем белых. Примечание. Нгуги Джеймс, современный киниский писатель. В том числе из-за изобретения войны. Ах, словно они боги. Джума сзади обхватил рукой шею Флетча, чуть сжал пальцы. Ты бог, Флетч. Расскажи мне о моем отце. Нормальный человек. Джума принялся оттирать красное пятно на руке. Немного мутата. Что такое мутата? Сумасбродный. А доставляет много хлопот? Джума рассмеялся. Однажды он въехал в н а р о к на мотоцикле. Медленно, очень медленно, таща за собой на веревке гиену. Он все еще ездит на мотоцикле. Какие-то люди, утверждал он, поспорили с ним прошлым вечером на то, что он не сможет заарканить гену и и притащить ее в нарог до девяти утра следующего дня. Однако никто не вспомнил об этом споре. Никто не признался, что заключал такое пари. Глупость какая-то. Все нормально. Гиен здесь не любят, а в джунглях на другой стороне реки внезапно з а г о о м н и л и птицы. Джума, когда Кар взял меня с собой на озеро Туркана, он рассказал, что около к о б и ф о р а найден скелет слона, умершего там в стародавние времена. Естественно, это произошло очень давно, раз остался только скелет. Скелет индийского слона. умершего в Восточной Африке. Он не мог переплыть Индийский океан. Джума на мгновение задумался. Ты говоришь о женщине к а р а Ее зовут Шейла. Ну что ж, ее скелет должны найти в Индии. Она родилась в Кении и в Ламу. Все границы остались нам от колониализма. Ты об этом не думал? Их установили англичане, немцы, французы, но не племена. Мне нравится Шейла, мне нравится Кар. Возможно, пока вы здесь, мне удастся свозить вас в Шимони. Что такое Шимони? Дословный перевод: дыра в земле, городок на побережье. Я там бывал. Когда Карр впервые встретился с Шейлой, она работала в бюро проката автомобилей. Возможно, мы остановимся в трехспальном отеле. Что такое трехспальный отель? Никогда в таком не был? По-моему, нет. Номера с кроватями на троих. Здесь это очень популярно. Особенно такие кровати хороши для мужчины, у которого две жены. Я вижу. Ты же над Джума? Нет. Я собираюсь учиться в университете. Хочу работать на телевидении. Это интересная работа. Да, думаю, что да. А где работаешь ты? – спросил Джума. – В газете. О, я вижу. И это интересно. Делаешь практически то же самое, что и на телевидении, только никто не видит твоего лица. Если ты хочешь что-то сказать людям, лучше говори так, чтобы люди видели твое лицо. Ты со мной согласен? м н е представляется находить то, что нужно сказать людям, гораздо легче, когда они не знают тебя в лицо. О, я вижу. Да, скорее всего ты прав. Джума поднялся. Пошли. Вам пора пить виски. Почему ты так решил? Джума пожал плечами. Ну, вчера вечером в это время выпили виски. Глава тридцать вторая. Они обожают его. Кого? к а р а Женщины пожирают его взглядом. После обеда. Кар пил пива в компании двух женщин, которых доставил Масаимара. Именно в таком составе прибыли в Кению управляющие отелями из Франции. Кар сидел на высоком стуле у стойки, спиной к ней. Обе француженки с высокими стаканами в руках стояли перед ним. Барбара и Флетч пили пива, сидя за маленьким столиком у края веранды. У входа на веранду. Охранник с фонарем и ружьем дожидался туристов, чтобы развести их по бунгало. Разве ты не находишь к а р а привлекательным? – просил Флетч. Барбара глядела тех немногих, что еще не отправились с п а т ь Все женщины не сводят с него глаз. Проведя еще день за вырубкой леса и бурением шурфов и ничего не найдя, Барбара, Флетч и Карр загрузились в самолет, вернулись в Найроби, заправили баки горючим. Взяли на борт двух женщин и полетели на запад в Масаи-Мара. Шейла заявила, что предпочитает остаться в лагере и бурить шурфы на новых вырубках. Она пообещала найти римский город к их возвращению. На этот раз вопрос полетит ли с ними Джума даже не поднимался, пока шла подготовка к отлету, он как в воду канул. Две милые, симпатичные дамы прибыли из Франции, пусть по делам, но и с намерением хорошо провести время. Едва самолет взмыл в воздух, они раскупорили бутылку шампанского. Карк, правда, пить отказался. Дамы охали и ахали, пролетая над рифтовой долиной л о й т а Хилз и л о й т а Плейнс, ш е р е н г е т и Плейнс. Кар в е л самолёт на предельно низкой высоте, так что они могли видеть стада зебр и антилоп, пасущихся жирафов. Француженка постарше сидела в кресле второго пилота и фотографировала маленьким фотоаппаратом, бесполезным, если расстояние до объекта съемки превышало три метра. Она же думала, что снимки получатся превосходные. При виде слонов она з а в и ж а л а от восторга. И з а б р о с а л а к а р а вопросами, разумеется, на английском. Женщин тепло встретила администрация Кикорок Лодж и незамедлительно увела на ознакомительный тур. А Флетчу осталось только гадать, каким образом в отеле, расположенном в буше, вдали от человеческих поселений, удается обеспечивать столь высокий уровень обслуживания и безупречное по качеству еду и питье.